Глава третья. Каспер. Сообщение от главы совета пришло в тот самый момент, когда я меньше всего был расположен заниматься какими бы то ни было делами, особенно теми, которые не касались меня лично. Изматывающая поездка в Гевлорскую долину, забравшая все силы до последней и не принесшая ни малейшего удовлетворения, да к тому же еще изрядно опустошившая один из сундуков сокровищницы. Ничуть не смягчила мой, без того непростой даже по меркам темных характер. Нет, разумеется, до того, чтобы пойти по империи с протянутой рукой, мне еще очень далеко. Но я не люблю, когда приходится тратить свое золото на государственные нужды. Проблемы императорские, а деньги мои. Не смешно. Род Даргера, слава бесшумному, никогда не был замечен в таких недостойных и бесполезных чувствах, как благородство, альтруизм или щедрость. Цинизм, безжалостность, расчет и еще раз расчет. Вот те краеугольные камни, на которых основывается наше благополучие и процветание на благо империи, разумеется. Иллюзия, застывшая над рабочим столом, массивным, сработанным столетия назад из черного фалесского граба, не вызывало ничего, кроме раздражения, переходящего в отвращение. Я щелкнул пальцами, и изображение немного приблизилось, став еще четче и объемнее. Рассматривая сплошную стену деревьев, казалось, отгородившую часть подлунного мира от всего остального пространства, и накрывшую ее непроницаемым туманом, я пытался понять, чем же умудрился так достать императора, что он повесил проблему франгайского леса именно на мою многострадальную, пусть и достаточно крепкую шею. Не хотелось бы думать о том, что за моей спиной плетутся очередные интриги, о которых я не в курсе. То, что враги, которых у меня, как у любого, Уважающего себя темного множество не дремлют, в этом я ни на минуту не сомневался. Заговоры, интриги, предательство, козни, крупные и мелкие пакости, все это неотъемлемая часть любой темной натуры. В этом наша суть, наша природа, против которой, как известно, не попрешь. Но я предпочитаю контролировать ситуацию. Не потому, что опасаюсь, нет, просто люблю бить на опережение. Почему решать проблему с аномалией, возникшей в сердцевине легендарного франгайского леса, должен я? Мне вообще абсолютно наплевать на то, что там происходит. Мой замок находится в аккурат на противоположном краю империи. Поэтому кто там пропадает, что там не так — кому это надо, все эти вопросы меня не трогают ни в малейшей степени. Вообще в этой истории больше вопросов, чем ответов. А я это не люблю. Я давно вышел из возраста, когда любит отгадывать загадки. Хотя здесь я слегка грешу против истины. Да, я потерял интерес к разгадыванию простеньких секретов, зато во мне проснулся вкус к раскрытию тайн. Покрытых седыми мыхами древности, к загадкам с легким приятным привкусом давно прошедших веков, я могу, как гурман, неторопливо, пробовать тайны на вкус, оценивая букет в ожидании послевкусия. Но вряд ли император знает об этом моем маленьком хобби, моем тайном капризе. Я предусмотрительно не говорил о нем абсолютно никому, поэтому есть. Зыбкая надежда, что это по-прежнему приватная информация в нашем продажнейшем из всех продажных миров. Я откинулся в удобном кресле, взял бокал с неразбавленным виски и снова задумчиво стал рассматривать присланную императорским советом иллюзию. «Нет, поймите меня правильно, я ничего не имею против франгайского леса как такового». Более того, его невероятная, просто непостижимая мощь, нигде больше не обитающие звери и скрытые под вековыми кронами сладостные, мрачные, древние, а порой и восхитительно смертельные тайны, всегда привлекали мое внимание. Я чувствовал в его силе что-то неуловимо родственное, что не могло не удивлять. Исконные стихии рода Даргера — Всегда был огонь, то есть магия, по определению, враждебная любому лесу. Или император все же знает о моем безобидном увлечении древними тайнами, старыми манускриптами и неопознанными артефактами. Не поэтому ли он отправляет в Франгай именно меня, зная, что искушение влезть, В очередное расследование смертельных секретов древнего леса окажется сильнее голоса разума. Но как же я не люблю делать то, что от меня ждут? Хотя и отказаться я не могу. При всем моем вольнодумстве и, несмотря ни на что, прочном положении при дворе отказывать императору опасно для здоровья. Я бы даже сказал «смертельно опасно». Поэтому я тяжело вздохнул, свернул иллюзию, усилил защитное заклинание, оберегающее от происков заклятых друзей из Совета, и открыл конверт с личным посланием императора. «Мой сладкий», — писал Максимилиан. Я с трудом сохранил безразличное выражение лица, обматерив про себя затейника императора. «Я знаю, Касси, как ты устал». Но мне совершенно необходима твоя помощь в одном непростом деле. Не сердись на меня, мой милый. Но только ты способен разобраться, что происходит в этом противном франгайском лесу. У меня из-за него начинаются мигрени. А ты такой сильный, такой умный, такой мужественный. Все инструкции там, где и всегда. Нежно обнимаю тебя, Касси. Твой любимый друг детства — Макси с трудом подавив желание испепелить отвратительную розовую бумажку прямо сейчас, я аккуратно свернул ее и положил в нагрудный карман походной куртки, которую так и не удосужился до сих пор снять. Я не успел проверить замок на наличие внезапных сюрпризов в виде подсматривающих и подслушивающих заклинаний от любящих родственников и друзей, поэтому рисковать не стоило. Слачавый тон письма и омерзительная розовая бумага ни на секунду не ввели меня в заблуждение. Максимилиан мог изображать кого угодно, хоть безумца, хоть сладкий пирожок, при этом он все равно оставался самым непредсказуемым и страшным существом во всей империи. Состязаться с ним в жестокости и извращенной фантазии маньяка решились бы немногие. Единственное, что было правдой, мы с императором действительно были друзьями детства, насколько, конечно, слово «друг» актуально в нашей империи, за что мне прощалось чуть больше наглости, нежели остальным приближенным. Но я и сам старался не зарываться и всегда видел берега. Устало потянувшись, я сосредоточился, произнес про себя ключ слова — и засунул руку в абсолютно секретный пространственный карман, о существовании которого действительно знали только мы с Максимилианом. Выудив из ниоткуда еще одно послание, я развернул его уже, не опасаясь взрыва или яда. Если бы император решил от меня избавиться, он придумал бы куда более зрелищное и нетривиальное мероприятие. А то, что кто-то может это увидеть — так пространственным карманом никого не удивишь, а искать самому, не имея ключа, до старости можно провозиться. А Это письмо принципиально отличалось от предыдущего. «Каспер, мне действительно нужна помощь. Во франгайском лесу происходит что-то аномальное, о чем ты наверняка уже слышал. Все говорят о том, что пропал отряд, отправленный туда неделю назад». Но никто не знает, что отрядов было уже три. И не вернулся ни один. Ни единый человек не вышел из этой проклятой чащи. Артефакты в лесу слепнут и глохнут. Трое пытались пройти порталами и тоже исчезли. «Я не прошу тебя, сломя голову, бросаться вглубь леса. Сначала посмотри, прислушайся к своим ощущениям, понаблюдай». Прогуляйся по окраине, но не лезь в чаще, пока не поймешь, что справишься. Я бы отправился сам, но не могу, не имею права рисковать собой. После меня ты сильнейший, хотя и знают об этом немногие, поэтому прошу тебя разобраться. Где-то недалеко от центра леса был старый охотничий домик нашей семьи, оставшийся с давних спокойных времен. Там рядом, милях в полутора, была портальная колонна, и, думаю, если ты туда доберешься, ты сможешь в этом доме и остановиться. Ты не ждёшь от меня таких слов, но береги себя, Каспер! Твой друг, император Максимлиан III. Поездка неизбежна. Это уже понятно. Нужно просто побыстрее со всем этим разделаться и засесть на пару недель в библиотеке или... Лаборатории, чтобы никто и никого. Но это потом, по возвращении. А сейчас нужно метнуться и посмотреть, что там за охотничий домик. Может, проще взять палатку, как в старые недобрые времена, или настроить стационарный портал? Посмотрим. Еще раз потянувшись и мимоходом, незаметно кинув на кабинет поисковую сеть... Обнаруживаю одно подсматривающее и три подслушивающих заклинания. Я допил виски и задумался. Скорее всего, отправляться лучше сейчас. Там, на том конце империи, как раз раннее утро. Если вот прямо сейчас не соберусь, потом найдут тысячу и одну причину для того, чтобы отложить еще на день или на два. Раньше отправлюсь, раньше вернусь». «Если бы тогда кто-нибудь сказал мне, чем в итоге обернется для меня эта императорская затея с франгайским лесом, я, наверное, даже рискнул бы поссориться с Максимилианом, но ни за какие сокровища не согласился бы на эту авантюру. Но, как говорится, история не терпится слагательного наклонения. Тогда я ни о чем. Даже не подозревал, следовательно, ничего и не опасался. А зря. Вовремя вспомнив, что Франгай находится намного южнее, чем мой замок, я снял и убрал в шкаф любимую походную куртку, оставшись в рубашке и заправленных в мягкие сапоги-брюках. По идее, не замёрзну. Но на всякий случай прихватил плач с глубоким капюшоном. Мало ли, что и кто там в этой части водится. Закинув за спину рюкзак с привычным набором артефактов, зелий и всякой подобной необходимой мелочевкой, я с грустью взглянул на книгу, которую собирался почитать вечером, и шагнул в портал. Франгай встретил меня странно. Вместо ожидаемого океанского шума листвы, вековых деревьев и скрипа, заросших толстым пушистым мхом громадных елей, На меня обрушилась тишина. Только где-то достаточно далеко подпискивала какая-то неизвестная мне птица. Но делала это как-то неуверенно, неубедительно, словно сомневаясь, а можно ли здесь шуметь. Очень, очень интересно. Мне всегда казалось, что такой огромный лес, как франгайская чаща, должен быть наполнен звуками угрюмым треском веток под тяжелыми шагами крупных животных, писком всякой прыгающей и снующей по веткам и тропинкам мелочи, резкими криками ссорящихся птиц. Сейчас же вокруг меня висела тишина, такая густая, что казалось, протяни руку и сможешь до нее дотронуться. Сделав несколько шагов в сторону, От портальной колонны я обнаружил на мягкой после ночной сырости и утренней росы тропинки следы, которые вели вбок от дорожки, в самую чащу. Ничего удивительного в этом, конечно, не было, если не считать того, что следы были мне незнакомы. Я, разумеется, ни в коей мере не претендую на звание «Следопыт года», но отпечатки таких крупных лап просто не смог бы не узнать. Однако не узнавал, и это была еще одна странность. Итак, необычная тишина, следы огромных лап неизвестного, но очень крупного зверя. Что еще любопытного приготовил мне франгайский лес? Интуиция настоятельно намекала, что от этого навязанного Максимилианом путешествия стоит ждать еще очень много сюрпризов. Внимательно осмотревшись, я решительно, но осторожно двинулся по достаточно широкой тропе, которая выглядела так, словно по ней ежедневно ходили. причем не по одному разу, а основательно так, обламывая мешающие веточки и вытаптывая траву. По логике, да, самому смешно стало, эта тропа не могла привести меня никуда, кроме как к тому самому охотничьему домику, Про который обмолвился Максимилиан. Ну не медведь же ее себе протоптал, чтобы удобнее было в самом-то деле. Задумчиво шагая по удивительно ровной, непонятно откуда взявшейся посреди дремучего леса тропинки, я искренне старался понять, в чем именно четко ощущаемая мною, как магом, неправильность этого места. Не понимаю. Ладно. «Буду решать проблемы по мере их появления, ведь, помимо всего прочего, где-то прямо сейчас ходит по лесу неизвестный пока официальной науке обладатель неопознанных, но очень впечатляющих следов. И что-то мне подсказывает, что он тут такой не один. Шевеление в траве справа мгновенно привлекло мое внимание, и я резко развернулся в ту сторону» одним привычным движением набросив на лицо капюшон и держа на готове парализующее заклинание. Ветки огромной ели, которые во всех остальных местах тесно переплелись с травой и какими-то вьющимися растениями, как раз здесь чуть-чуть приподнимались над землей. Но если бы не неожиданное движение, я никогда не обратил бы на этот крошечный лаз внимания и спокойно прошел бы мимо. Демоны. Как жаль, что я не сделал этого. Но вся опрометчивость спонтанного решения остановиться и посмотреть, что же там такое, стало мне очевидно намного позже. Я остановился строго напротив шевелящейся травы, ожидая, что из-под веток вылезет какой-нибудь некрупный — крупный шевлился бы иначе — зверь или птица. Но вот что я совершенно не предполагал увидеть — так это довольно изящную женскую руку с аккуратными, хотя и достаточно длинными ногтями, которая аккуратно высунулась из елки на тропинку и осторожно пошевелила пальчиками. Это выглядело настолько странно и нелепо даже для франгайского леса, что я замер и, как зачарованный, не мог отвести взгляда от совершенно дико выглядящей женской ладони, высунувшейся из сплошной еловой стены посреди самого дикого и страшного леса империи. Это, например, как если бы в центре воронки сильного некроманского заклятия начали бы цвести ромашки. Заинтригованный до полного безобразия, я стал ждать продолжения, и оно не заставило себя ждать. Ветки зашевелились активнее. Ладонь исчезла, а вместо нее между веток просунулась растрепанная женская голова. Не знаю, прилагалось ли к ней нормальное тело, но скорее всего да, так как помимо головы минуты ранее я имел удовольствие видеть совершенно обычную руку, причем даже не лишенную изящества. Увидев меня, голова застыла глядя в мою сторону огромными ярко-голубыми глазищами, а затем резво нырнула обратно в свое еловое укрытие. Я решил не предпринимать никаких действий и посмотреть, что это загадочное существо станет делать. Вылезет или попробует спрятаться? Во мне проснулся свойственный многим темным интерес исследователя. «Я никогда раньше не сталкивался с таким видом лесной нечисти. Вот правду говорили, во франгайском лесу чего только нет. Как говорится, любые гадости для вашей радости». Нечисть, между тем, застыла за еловыми ветвями и, видимо, решила пересидеть там, пока я не уйду. «Ага, как же, размечталась. Увидеть новый вид лесных существ и даже не попытаться его изучить...» Утерев нос этим умником из Академии, это не для Каспера Даргера. Мысленно листая бестиарий, выученный еще в годы учебы в Академии, чуть ли не наизусть, я не находил ничего даже близко похожего на прячущиеся в ёлках существа. Интересно, как его оттуда выманить? Магии не хочется. Мало ли, как она срезонирует в этом странном месте. «Может, попробовать прибонить едой? Интересно, что ест лесная нечисть? Грибы? Орехи? Ягоды?» «Наверное, да, но где всё это взять? Как-то я морально не готов ползать на четвереньках, собирая для местной тварюшки ягоды. И тут меня осенило. Пошарив по карманам, я извлек небольшую плитку шоколада, которая пролежала в этом плаще, наверное, месяца три». Я взял ее с собой на всякий случай во время последнего выезда в город, да, так и забыл в кармане. А вот, глядишь ты, пригодилось. Хорошо, что не выбросил. Развернув шоколад, уже слегка покрытый светлым налетом, я аккуратно положил его на траву рядом с лазом, ведущим еловое укрытие нежити, и вернулся на свой наблюдательный пункт. Шоколад выглядел так себе, честно говоря, Но я же не человеку его предлагаю, а лесному существу. Ему и такое сгодится. Они у себя в чаще, небось, в шоколадом не избалованы, особенно таким. Едва уловимым магическим импульсом, который наверняка ничего не нарушит в местном энергетическом балансе, я слегка активизировал запах. И ветер тут же разнес над лесной тропинкой упоительный аромат дорогого гевларского шоколада. Через несколько секунд ветки дрогнули, и на тропинку снова высунулась рука с длинными розовыми ногтями. Или правильнее — когтями. «Наивное существо думало, что я положу приманку так близко, что ее можно будет схватить, оставаясь в гнезде?» «Наверняка. Смешно, но примитивный разум. Что взять с Поняв, что так до еды не добраться, существо что-то проворчало, и я удивился, как приятно звучит его голос, практически как человеческий. Да интонации были очень понятными, легко читаемыми. Существо злилось на меня и на мою хитрость. Я быстренько извлек амулет, позволяющий понимать речь любого существа, и, придав ему вид тонкого браслета, надел на левую руку. «Сам бы попробовал без еды больше суток. Господи, страшно-то как! Черный, здоровенный, наверняка какой-нибудь местный монстр. Не зря в плаще прячется. Как сожрет меня!» «Да что же мне не повезло-то так? Собирала себе потихоньку землянику, никого не трогала?» «Кто монстр? Я монстр?» «Не понял. Мысли и слова существа были совершенно человеческими». «Но ведь это не может быть человек?» «Или может?» «Да нет, откуда?» «В посланных сюда отрядах были исключительно мужчины, ибо не женское это дело, почаще чем ползать, тем более по таким. А больше сюда никто и не пытался соваться. Так что человеком это странное существо быть никак не может. Мне так кажется». Тут ветки снова зашуршали, и на тропинку шлепнулся мешок с лямками, похожий на те, что заказывают себе наемники для дальних походов. У меня в замке в кладовой тоже парочку похожих валяется. Версия о примитивном разуме нечисти дала очередную трещину. Я никогда не слышал о мавках или лешах, которые путешествовали бы по лесу с такими мешками. И им сумки вообще без надобности. Выбравшаяся вслед за этим мешком из-под еловых лап, женщина была странной, такой же непонятной, как и все, что происходило вокруг. Она, настороженно, но без откровенного страха, смотрела на меня из-под длинной светлой челки, которую все время пыталась зуть в сторону. И этот чисто женский жест почему-то лучше любых слов убедил меня в том, что передо мной именно человек. Незнакомка, которой на вид было лет 35, несомненно, не была магом, это я чувствовал совершенно точно, хотя то, как она была одета, наводило на определенные размышления. Достаточно узкие брюки из какой-то неизвестной мне плотной синей ткани, похожая на... да ни на что не похожая, не то туника, не ни то нижняя рубашка, вызывающая, почти неприлично обтягивающая грудь и легкая куртка с капюшоном из тонкой, но даже на вид прочной материи. — Ты кто? — спросила она меня очень приятным, чуть хрипловатым каким-то грудным голосом. «Ты меня понимаешь?» «Я — Каспер», — представился я, не считая нужным скрывать своё имя и даже слегка склонил голову в вежливом поклоне. «И я тебя, разумеется, понимаю». «Привидение?» — голубые глаза незнакомки удивленно расширились. «Настоящее?» «Кто привидение?» — не понял я. «Ну, ты же Каспер». Она пожала плечами, словно это что-то объясняла. «Каспер». Я по-прежнему пытался уловить хотя бы искру логики в ее размышлениях. Видимо, с выводами об интеллекте я поторопился. «Значит, ты привидение», — сделала она странный вывод и добавила. «Хотя ты слишком большой и слишком черный. «Хорошо. Пусть так, потом разберемся. — согласился я, так как гораздо больше меня интересовало, кто она. — А ты кто? — Кристина. Как-то беспомощно улыбнулась женщина, и в ее глазах мелькнула тень страха. — А где мы? — Это Франгайский лес, — миролюбиво сообщил я, — Причем самая его середина. — Значит, все таки попала. Не очень понятно, вздохнула незнакомка и бессильно опустилась на траву. Я немного подумал и присел рядом. Не бойся меня, максимально доброжелательно проговорил я, обращаясь к бездумно смотрящей куда-то в пространство женщине. Я не причиню тебе вреда, если только ты сама не попытаешься напасть на меня. Даю слово, Даргера. Я на тебя Незнакомка грустно и насмешливо улыбнулась, но в ее голубых глазах сверкнули слезы. Ты посмотри на себя и на меня. Я же меньше тебя вдвое, как минимум. Ты намного больше и уж наверняка гораздо сильнее. Я даже в своем мире и не подумала бы бороться при таких неравных исходных данных. А тут... Подожди! Невежливо перебил я выцепив из ее слов главное, что значит «даже в своем мире». «Ты хочешь сказать, что попала сюда из другого мира?» «Я бы и рада сказать, что это не так. Но все говорит в пользу именно этой версии». Кристина пожала плечами и снова беспомощно улыбнулась, глядя куда-то мимо меня. Она вообще откровенно опасалась смотреть мне в лицо. Между прочим, было даже как-то обидно. Обычно женщины меня считают достаточно привлекательным. Хотя, возможно, в ее мире... О, бесшумный! Неужели мне так повезло, я наткнулся на существо из-за грани? Совершенно иные каноны красоты. — То есть ты пришла из-за грани? — с замиранием сердца спросил я. Пытаюсь приструнить тут же разгулявшуюся в предвкушении массы восхитительных открытий и экспериментов фантазию. «Я не знаю ни о какой грани. Я вообще ничего не понимаю». Голос Кристины дрогнул, но она мужественно справилась со слезами и только очень глубоко и неровно вздохнула. «Давай я расскажу тебе, что со мной произошло». «А ты мне скажешь, что это было. Так можно?» «Давай попробуем», — согласился я, так как это действительно было самым рациональным. «Ну, надо же, женщина а так разумно и конструктивно мыслит. Наверное, у них там очень интересный мир. Но...» — даст бесшумный, скоро узнаю. «Я отдыхала у подруги на даче». «И так как погода выдалась солнечная, а на грядках я все равно работать не люблю, то мы решили, что пока она возится в огороде, я схожу в соседний лесок за земляникой». «Пока все понятно?» — женщина неуверенно взглянула на меня. «В целом, да. А что такое дача, грядка и огород? Ты мне потом объяснишь, хорошо? Я так понимаю, что это пока не принципиально». «У вас нет дач?» Кристина так удивилась, что даже позабыв страх, взглянула мне в лицо, и я снова удивился тому, какого чистого голубого цвета у нее глаза. Никогда таких не видел. «Да, конечно, я потом объясню. Так вот, я пошла в лес, он там совсем рядом, и стала собирать землянику. Что такое земляника, ты знаешь?» Я молча кивнул так как эти крупные красноватые или желтые мясистые и очень сытные овощи крестьяне выращивают в темной империи повсеместно, а потом продают на рынке. У моего повара тоже в погребе, насколько я знаю, стоит несколько мешков. Надо же, а у них земляника в лесу растет. Но это же, наверное, так неудобно выкапывать ее из плотной лесной почвы. Да и не женское это занятие. Получается, Кристина у себя... Была кем-то вроде крестьянки. Не похоже. Много на земле с такими ухоженными руками и длинными ногтями не наработаешь. Да и руки ее явно не знали тяжелой физической работы. Это видно без всякой магии. Ладно. В данном случае одной загадкой больше, одной меньше. Уже не принципиально. Так вот, я пошла в лес и вдруг совсем недалеко увидела полянку которая прямо красная вся была от земляники, представляешь? Я сразу побежала туда, чтобы сфотографировать и выложить потом в Инстаграм. «Ой, я, наверное, непонятно говорю!» С этими словами она вытащила из кармана куртки небольшую плоскую коробочку и протянула мне. «Это телефон! По нему разговаривают! Там же есть камера!» «Так что можно делать снимки, а потом выкладывать в сеть, чтобы другие люди могли посмотреть». «Это артефакт?» Я не спешил брать в руки странный предмет, настроенный, видимо, на пространственную магию, так как по-другому объяснить, как в нем могла поместиться целая камера, не представлялось возможным. А еще какая-то сеть, в которую можно что-то положить, чтобы все увидели. Как же это все интересно! «Это телефон», — Кристина смотрела на меня явно, пытаясь придумать, как объяснить мне необъяснимое, знакомое чувство. «Я потом попробую тебе показать». Так вот, я прибежала на полянку и стала фотографировать землянику. А потом вдруг оказалось, что уже прошло очень много времени, хотя мне казалось, что я там пробыла, ну, часа два, не больше. «И вокруг...» Стало внезапно так тихо, вообще никаких звуков не было, ни птиц, ни шелеста листьев, даже комаров не было, представляешь? Я испугалась и стала искать выход, потом пошла по той тропинке, по которой на полянку прибежала, ну и вот оказалась здесь. Сначала думала, что просто заблудилась, а потом увидела, как в небе летают огромные какие-то существа как здоровенные одеяла, и кричат так страшно. Тогда я и поняла, что, скорее всего, не в своем мире. Испугалась ужасно, конечно. Но было уже поздно, почти темно. На дерево я не стала залезать, все равно не получилось бы. Спасменка из меня та ещё. Зато нашла нору. В ней переночевала. А ночью вокруг какое-то чудище ходило, принюхивалась. Хорошо, что у меня на ветках какие-то цветочки очень ароматные росли. Он меня из-за них, мне кажется, и не заметил. Вот, как-то так. Я слушал Кристину со всё возрастающим изумлением. Вот так вот просто, практически незаметно для себя перейти грань из одного мира в другой. Это что-то совершенно невероятное. Видимо, угодил я чем-то бесшумному». Вот он и вознаградил верного своего последователя. А о том, как обычная женщина из иного мира смогла выжить ночью в центре франгайской чащи, это тема для отдельного разговора и размышления. «Это невероятно!» — искренне воскликнул я с не слишком подобающим истинному темному энтузиазмом. «Мы обязательно должны будем с тобой еще не один раз подробно поговорить». Возможно, грань где-то истончилась, и тогда нужно будет решать, что делать. Укрепить ее обратно или воспользоваться лазейкой? Впрочем, это вопрос не сегодняшнего дня. Сейчас мне нужно решить, как объединить выполнение своего задания с обеспечением твоей безопасности. — А что у тебя за задание? — полюбопытствовала Кристина убедившись, видимо, что непосредственно сейчас я не представляю для нее угрозы. Между прочим, совершенно правильно решила. Я готов был испепелить на месте любого, кто протянет свои загребущие лапы к моему сокровищу. А в том, что Кристина именно сокровище, в плане информации и простора для экспериментов, я даже не сомневался. Как же замечательно, что франгай непроницаем ни для чьей магии. Я смогу какое-то время держать свою находку в секрете. А что, если... Мне нужно разобраться с некоторыми странностями, творящимися в этом лесу, — по возможности спокойно сообщил я, чтобы снова не испугать ее. А сейчас я направляюсь в старый охотничий домик, который когда-то был в этой чаще, и планирую на время там остановиться. Пойдешь со мной?» или тебе настолько приглянулось на раю, корнегрыза?» «Кто такой корнегрыз?» Нервно покосившись на лаз в еловых ветках, спросила Кристина и эмоционально пододвинулась ко мне. «Он опасный?» «В франгайской чаще нет неопасных зверей», — честно сообщил ей я. «Корнегрыз предпочитает корни деревьев и грибы», Но, может, и человеку отгрызть что-нибудь полезное, если, к примеру, голоден или рядом нет другой еды. «Я пойду с тобой», — тут же решительно сказала Кристина и даже достаточно бодро вскочила на ноги. «Дом однозначно лучше, чем нора». «Наверное, если бы нам тогда сказали, как сильно она ошибалась, мы остались бы в норе корни навсегда и были бы совершенно счастливы». все всё-таки...» «Что у тебя за дело?» — спросила Кристина, немного помолчав. Она вообще вела себя удивительно спокойно для женщины, попавшей в подобную переделку. Не впадала в истерику, не требовала немедленно вернуть ее домой, не кидалась с рыданиями мне на шею и вообще была потрясающе адекватна. Пожалуй, даже не все темные могли бы проявить себя столь же достойно. «Мне нужно добраться до старого охотничьего домика, посмотреть, насколько он пригоден для того, чтобы в нем ненадолго остановиться, а потом...» Тут я запнулся, сообразив, что не имею ни малейшего представления о том, что можно ей рассказывать, а о чем лучше промолчать. Рассудок, уже слегка отошедший от эйфории после встречи с неведомым, однозначно подсказывал, что промолчать лучше бы обо всем, пока я не пойму, в какой степени... Опасно лично для меня общение с пришедшей из-за грани. Кроме того, нужно определиться, как уберечь Кристину от ненужного внимания со стороны совета. А в том, что это внимание будет пристальным, можно даже не сомневаться. Естественно, они захотят захапать себе столь ценную находку, и вот тут мне надо придумать, как обезопасить ее от совета и оставить в полном своем распоряжении. Иногда, если, конечно, эти старые зануды будут себя хорошо вести, я буду приглашать их в гости и угощать общением с моим изумительным приобретением. Ах, какой восхитительный козырь! Но Максимилиану придется рассказать. Причем умудриться сделать это так, чтобы Кристина осталась со мной. А не переехала на постоянное место жительства в императорские подвалы. Впрочем, у меня еще будет время обо всем подумать, все взвесить и рассчитать. А потом, напомнила мне о незаконченной фразе Кристина, потом ты отправишься домой? В смысле, к себе домой? Скажи, Каспер, ты поможешь мне или вернуться в мой мир, или. «Как-то устроиться здесь?» «Мы обсудим все варианты и непременно придумаем, как тебе помочь», — пообещал я, ни секунды не собираясь выполнять данное слово. «Вот только разберусь с тем, что происходит в этом лесу, и сразу перенесемся в мой замок». Мощи портальной колонны хватит на двоих совершенно спокойно. «Я подал Кристине руку, и мы неспешно пошли по лесной тропинке», залитые ярким летним солнцем, словно находились не в сердце самого страшного леса всего нашего континента, а в центральном императорском парке столицы. Буквально через десять минут неспешной ходьбы впереди мелькнул просвет в сплошной стене деревьев, а тропинка изящно повернула направо, приведя нас к естественному забору из не очень высоких елей. Я отодвинул ветки, колючей стеной огораживавшей все вокруг, и перед нами открылась совершенно идиллическая картинка. На заросшей ароматным клевером и васильками поляне стоял дом. Идеально ухоженный, сияющий свежевыкрашенными светлыми стенами и темно красной черепицей с приветливо раскрытыми окнами и дверью. Он прекрасно смотрелся бы где-нибудь в небольшом уютном приморском городке, но здесь, посреди мрачной еловой чащи, он выглядел абсолютно дико. Судя по всему, перед нами был тот самый заброшенный охотничий домик, о котором упоминал Максимилиан. Хотя бы просто потому, что никакого другого дома во всем франгайском лесу нет и быть не может. Не то место, знаете ли. Но этот дом можно было назвать каким угодно, только не заброшенным. Нет, то, что часть окон второго этажа была распахнута, и это как раз совершенно неудивительно. Если дом защищен качественной охранной магией, то воров хоть двуногих, хоть четвероногих опасаться не стоит. От сквозняка или от времени окна и дверь могли и открыться, ничего страшного. Никто не залезет при всем желании. А вот то, что в этих самых открытых окнах плескались белоснежные занавески, словно только что из магической прачечной, вот это уже было очень странно и очень подозрительно. К дому вела усыпанная крупным песком дорожка, которая начиналась прямо от границы леса. Интересно, для кого она проложена, если кроме диких зверей здесь никто не бывает. Или бывает. Пышные темно красные цветы, которые росли вдоль дорожки, были свежи и прозрачно намекали на то, что не страдают от нехватки влаги. И это при том, что, насколько я в курсе, в этой части империи уже вторую неделю не было дождей. Значит, кто-то их поливает. А кто? Если бы в доме жила обслуга... Максимилиан сказал бы мне это, во-первых, а во-вторых, хотел бы я посмотреть на безумца, который согласился бы жить здесь. В общем, вопросов все больше, а ответов все меньше. Не нравится мне это. Впрочем, чего можно ожидать от дома несколько столетий, простоявшего в самом сердце франгайской чащи? Я снова посмотрел на дом. Ну да, ну да, несколько столетий. Это явно не про это здание, больше всего напоминающее сказочный прянишный домик. Только ведьмы до двух заблудившихся ребятишек и не хватает. Я попробовал перейти на магическое зрение, чтобы попробовать найти объяснение всему непонятному. И вот тут меня ждал большой и крайне неприятный сюрприз. Магического зрения не было. Не то чтобы оно было слабым, В местах с нестабильной энергетикой это случается. Его не было вообще. Абсолютно и совершенно. Никакого. И это чрезвычайно напрягало. Я как-то привык к тому, что магия рассеяна в воздухе, как мельчайшие пылевые частицы, и она есть везде. Ну так вот, везде есть, а здесь нет. Дом стоял перед нами, и мне казалось, что он насмешливо, но внимательно рассматривает меня глазами окнами, словно прикидывая, съедобен я или не очень. И мне это ощущение чрезвычайно не нравилось. И вообще, была в этой картинной пряничности дома какая-то жуткая неправильность, природу которой мне никак не удавалось уловить. Как слабый, но безумно раздражающий зуд. Вроде бы и не страшно, но мешает сосредоточиться. Я еще раз внимательно осмотрел дом. И понимая, что в еловых зарослях можно стоять сколько угодно, хоть до следующего года, но проблемы от этого сами собой не решатся. Сделал осторожный шаг на дорожку. Естественно, ничего не произошло. Хотя я готов поклясться, что в ту секунду, когда моя нога коснулась крупного светло-желтого песка, что-то, чему я пока не мог подобрать название, мгновенно оценило меня как потенциального противника, взвесило мои возможности и равнодушно сочло недостаточно опасным для того, чтобы принимать какие-то меры в отношении меня. Сделав несколько... Осторожных шагов по тропинке я почувствовал, что иду один. Кристина по-прежнему стояла на траве возле еловой стены и с каким-то суеверным ужасом смотрела на дом. Хмыкнув, я вернулся к ней и слегка тронул за плечо, от чего она вздрогнула и перевела на меня полный необъяснимого, почти первобытного страха взгляд, огромных голубых глаз. «Ты идешь?» Я приглашающе кивнул в сторону гостеприимно распахнутой двери, возле которой ярким пятнышком пристроился веселый коврик с какими-то, кажется, цветочками, а может, птичками или рыбками, отсюда было не разобрать. «Нет!» — она попятилась и уперлась спиной в колючую стену, ставшую почему-то снова абсолютно непроходимой. «Так, стоп. А где достаточно свободный проход?» через которые мы и вышли на эту полянку. Я совершенно точно помню, что он был здесь». «Что за демонские шутки?» Сердито фыркнул я, обозревая еловые лапы, переплетенные настолько плотно, что пролезть через них или под ними смогла бы разве что мышь, да и то не самая крупная. «Ты не понимаешь?» Кристина посмотрела на меня, и ее глаза наполнились слезами. «Он нас не выпустит!» «Никогда!» «Кто?» Я с сомнением взглянул на женщину и решил, что, видимо, все же переоценил ее умение владеть собой. «Кто и кого не выпустит и почему?» «Дом», — негромко проговорила Кристина, не отрывая взгляда от жизнерадостного пряничного домика. «Он нас не выпустит, потому что мы его добыча. Разве ты не чувствуешь?»